Глава двадцать первая Глаз бури над обеденным столом Марина изумлённо смотрела на дочь, а Люда всё продолжала перечень претензий. «Зубов ещё ни одного нет, даже не проклёвываются. Толком не переворачиваются, даже ба мне не говорит. Сразу куксится!» «Милая, а ты ничего не перепутала? Стёпке рановато всё это проделывать». А баа он и мне и Матильде говорит регулярно. Ничего не рановато. Я двоих вырастила. И у соседки внук играет польку бабочку, лихо добегает до горшка своим ходом, вернула Марина, и Люда с горяча подтвердила, что так всё и происходит. Тогда ему примиком в книгу рекордов Гиннесса порекомендовала Марина. А почему Ленка моего массажиста не приглашает? «Наверное, потому что педиатр не рекомендовал», — пожала плечами Марина, хладнокровно разливая чай. «Глупости! Тут явное нарушение развития!» — вклинилась Лида. «Я так и думала. И Ленка сама была с запоздалым развитием. Я даже подумала, когда ее первый раз увидела, что эта девчонка не жилец. Хилая такая, синяя, тощая, как советская курица». Я была так права. Вот оно, где вылезло-то. На сыне. Ну явные проблемы. Она прямо смаковала слова, вылетающие у неё изо рта. Матильда, пришедшая с подносом, уставленным печеньем, пирогом и бутербродами, вопросительно взглянула на подругу. Та незаметно кивнула, испытывающе глядя на дочь. Люда только открыла рот, чтобы выдать очередную порцию претензий. как до нее дошел смысл того, что говорила ее тетка Лида. «Чего? Чего это вы там, тетенька, только что сказали?» уточнила она тихим голосом, от которого Бек поджал остаток хвоста, а тень со всех лапок кинула спрятаться к курсу. «Не поняла!» «Ну как же! Я говорю, что и дочка у тебя с проблемами, и внук такой же!» И это явно. Лида набрала побольше воздуха в грудь, чтобы поставить точный и непогрешимый диагноз. Марина кивнула Матильде, та ловко закрыла дверь, немного приглушив звуковой заряд разъярённой бабушки, до которой наконец-то дошло, что это её не наглядного внука подозревают, оскорбляют и вообще отзываются пренебрежительно. Не волнуйся. Я Лёлу вместе со Степашкой пока отправила к Свете. пояснила Матильда на ухо Марине Сергеевне. А то тут уже люстра позвякивает. «Да ты! Ах ты! Да как ты смела! Ты же сама сказала, что он того. И я его не видела, мне его не показали». «Да кто б тебе после такого моего внука еще показал?» кипела Люда. Она развернулась к дамам мирно пьющим чай и потрясла перед ними пальцем. Чтобы эту пятнистую гиену даже близко к моему внуку не пускали. Все поняли? Все, все. Да ты не отвлекайся, Людочка, порекомендовала дочери Марина. А то Лида что-то опять говорит. И говорю, и скажу. И имя дурацкое, колхозное. И дочек ты так же назвала. И на горшок он до сих пор не просится, взвизгивала Лида. «Придется и ей хотим в лобу!» — решил Рыжик. «Чего-то тетке совсем плохо!» «Я в Анубису когда попаль!» «Ему сразу так весело стало!» Ответственный и заботливый кот отправился через форточку на лоджию, приволок в несколько заходов четыре мячика разных размеров и сомнением присмотрелся к ним. Дюдки орали, ну без отнечего делать у лёгся им под ноги, а Марина и Матильда мирно, словно над их головами не бушевал девятибальный шторм с глазом бури в аккурат на центром скатерти пили чай. Дура! И замуж вышла за какого-то нищего студента, вопила Лида, разом припоминая все недостатки племянницы. Он давным-давно не студент и не нищий, парировала Люда. А Тётичка, ты тебя надо всё сработать устроить. От тебя не только твои родные дети, все тараканы разбегутся. Главное-то что? Обе рвались в гости так, что было понятно, идут прикопаться хоть к чему-то. Прикопаться и устроить грандиозный скандалище. А тут так мило сами с собой развлекаются. «Да как может вырасти нормальный ребенок в таком окружении?» Лида обвиняющим жестом махнула на безукоризненно чистую, уютную и комфортную гостиную, в которой исходил паром чайник, благоухали пирог и свежевыпеченные печенья трех видов, и мило, правда почти беззвучно, беседовали представительницы принимающей стороны. «А что такого в окружении, Лидочка?» безмятежно откликнулась Марина Сергеевна. Что? Что? Лида чуть не подавилась от возмущения. А вот это! Она ткнула пальцем в невозмутимого ульса, за которым всё желостенько. Бека и Рыжика строго разглядывающих выставку мячиков, и Анубиса валь угодно разлёгшегося у её ног. Это? Это Анубис, фараонова собака. Милая, ты ногами потише топай. Такая собачка стоит порядка четырех тысяч евро. Еще напугаешь ненароком. «Какая еще соба...» — начала Лидия и подавилась собственным криком. «Сколько?» «Ты сейчас сколько, — сказала она, — стоит?» «Четыре тысячи евро. Его из мальтийского питомника привезли. Очень хороший пес». «Да как?» Как какая-то дранная псина может столько стоить? Из удивления и возмущения вырывалось у Лиды словно облако пара из носика кипящего чайника. Он что, летать умеет? Ну, почти. Марина хитроглянул на Матильду. Зверь так явно бежал на лапца, что прямо грех было не воспользоваться. Вот, смотри. А ну, бесь, мячик. Пёс, совсем было заскучавший, кинулся со всех ног под стол, едва не снеся туда Людмилу. Схватил один из мечей Рыжика и рванул к Марине, лихо форсировав столешницу. Он пролетел прямо перед лицом окастеневшей от изумления Лиды, к счастью вопившей так, что изречение Рыжика было полностью поглощено сторонним шумом. А ведь кот дело говорил. А ведь и так можно. Взять И хуйнуть прямо во лобу. И бросать не надо, и ронять тоже. К счастью, его услышал Урс и строго фыркнул на него. Молчи! Ты что, хочешь, чтобы они про тебя сразу узнали? Вон тетка такая! Еще на опыт и сдаст! Да-да, она может, охотно подтвердил Бек. Рыжик прижал уши и плотно закрыл рот. Решив по-человечески, в обществе таких стрёмных гостей он больше ни слова не скажет. Но как же намекнуть псу, прыгающему вокруг желанных целей, что он должен сделать? И тут котика осенило. Он прыгнул на спинку дивана, вдохнул побольше воздуха и на чисто собачьем языке крикнул Анубису. «Ну, Вис, мячиком бей в лобу и по лобе тётькам!» А то не всех на опыт и сдают. Рыжий кот махом взгромоздившийся на диван и лаящий тоненьким голоском поразил и гостей, и хозяек. Да что там? Он даже почти всех собак привёл в состояние полного замешательства, всех, кроме Анубиса, который наконец-то понял, в чём суть игры с мячиками. Одним махом он допрыгнул до вскочившей на ноги Лидии, И смачно с размаху приложился мечом, который держал в зубах в её чёлку. Правда, чёлка была так замечательно залачена, что хрустнула, но несколько амортизировало попадание мечом в цель, хотя со стороны это выглядело весьма и весьма эффектно. Именно Анубису удалось сделать вещь доселе невозможную и практически недостижимую для всех ледяных родственников. заставить ее замолчать. «Интересно, этот ходь как сочетать? По лобу или в лоб?» тихо уточнил рыжик у урса, но тот не мог ответить. Он закашлялся от потрясения и восторга. Вскочившая на ноги Людмила, как выяснилось, обладала лучшей реакцией и от меча и анубисовой морды, летящей прямо в нее, успешно увернулась. Несколько разочарованный неудачи пёс пошёл было по второму кругу, нацеливаясь на Люду. А потом круто изменил траекторию и опять рванул к Лиде отработать бросок, так сказать, на удачном маршруте. Ну, едут, наверное, всё-таки по лобу. Разбивал классификацию хоть и умница рыжик. Тут хоть был громче, аж хируснуло чего-то. Возмущенный вопль Лидии, пробиравшийся, как ей показалось, сквозь толпу фараоновых собак, путающийся в ногах и дружелюбно пытающихся вручить им мячик на поиграть, долго свербел в ушах собак и заставлял нервно позвякивать ни в чем не повинную люстру. — Мам, а что это было-то? — спросила Люда, которую избавили от Анубиса очень простым способом, вручив ему огромную погрызуху рог. «Это Анубис играл с твоей теткой», — объяснила Марина Сергеевна, переглянувшись с Матильдой. «Знаешь, я так думаю, что ее муж не счел бы цену такой замечательной собачки слишком высокой». Люда была настолько поражена и так развеселилась, что информацию о том, в каком возрасте все-таки дети выполняют такие важные дела, как переворачивание, усаживание и попытки отправиться на горшок, восприняла вполне адекватно. Нет, она была попыталась припомнить соседку, но, слышав, что та её попросту ввела в заблуждение, похвалясь несуществующими достижениями собственного внука, сразу же воспряла духом. Ты же умный, грамотный человек. Но слышишь что-то такое? Проверь. Поищи информацию и уж потом у Алёны что-то спрашивай, мягко порекомендовала Марина. А то видишь, как некоторые на твои слова реагируют. Ты пирог будешь? Не доволен был только рыжик. Ну. И как мне теперь самому эту ронять? Он ходил вокруг стула Людмилы, вспоминал виденные картинки прыжков больших хищных кошек, примерил эту роль к себе, бурчал что-то себе под нос, пока его не изловил urs и не уволок подальше. Хватит. Ты уже всё сделал, что мог. Пора умывать лапы. Ус прижал котика лапой, чтобы тот не удрал и не громко объяснял ему, что люди бывают разные, и общаться с некоторыми из них это очень-очень трудно. Но даже такие трудные люди могут любить и нас, и своих людей. Просто они сами для себя тяжёлые. Ну и для остальных тоже такие же. Но они же тоже есть. И их тоже надо принимать, любить. Иногда терпеть, а иногда просто отползать подальше и побыстрее. И такую, как Лють, это надо терпеть. Надо, конечно. Она мама Алёны, и значит, тоже наша. Трудная, тяжёлая, но наша. А такую, как Лють, ну, это пусть её родные терпят. А может, не терпят. Она очень уж тяжёлая. Прямо перебор. А вот нам от неё лучше ползать и сделать так, как Марина и Матильда, чтобы она сама убралась подальше из нашего дома. Да, пусть убирается. А то я всё-таки научусь, как следует хотят, и сам как перелечу к ней по лобу. Расхрабрился рыжик, не замечая, что от его слова морда Ursa приняла такое выражение, словно у него разом заболели все зубы. Девушки, а что вы сделали с мамой? И куда мне ходить не надо, чтобы не наткнуться там на труп Лиды? осторожно уточнила Алёна, ошарашенная появлением сияющей матушки, которая только недавно чуть не катком по ней прошлась, доказывая, что она всё делает не так и не этак. И вообще мать хуже некуда. А теперь выясняется, что я такая замечательная, стёпка впереди планеты всей. И вообще его па на самом деле ба, и мама счастлива. Ну, это такой интересный сплав событий из Лидии с её мужским мировоззрением. Люди с соседкой к Востонишке Анубиса, мячиком и лаем нашего замечательного и весьма талантливого рыжика. Ты уверена, что хочешь подробности, осведомилась Марина Сергеевна. Нет, пожалуй, пока воздержусь. Алёна знала, когда не надо выпытывать детали, а просто наслаждаться результатом. От труб Пока обошлось её примятой чёлкой и очень лёгкой травмой лобовой кости, причинённой мечом. и фараоновой собакой классифицировала произошедшая Матильда. Э, дорогая, а сколько дней у нас ещё пробудет этот замечательный пёсик? Завтра уже хозяева выписывают? Жаль, жаль. А его ведь можно использовать как великолепное средство для избавления от незваных или беспардонных гостей. Вот так всегда. Попадает что-то, ну просто невыносимое. А покрутишь его, Подумаешь, хлоп, и в хозяйстве пригождается. Урс, урс. А что такое вот это щелоп? Любознательный рыжик никогда не упускал возможности расширить свой кругозор. Поднятая в беззвучном вое морда Ursa была раснина рыжиком как знак того, что это самое понятие тоже очень важно для котиковского кругозора.